Потемнело от прихлынувшей крови, и он шумно задышал. «Ты сама этого хотела. Сама сказала. Сама сказала, что пусть лучше умрет у тебя на глазах. Ты хотела этого». Он шагнул к ней. «Но он тебя надует. Ничего с ним не будет. Слышишь, он выздоровеет». «Дай Бог», — тихо сказала она. — Дай, дай! — крикнул хозяин. — Ничего у него нет уже сейчас. Он крепкий парень, он выдержит. Она ничего не отвечала, только стояла и смотрела на него. Кровь отлила от его лица, и он как будто осел под тяжестью собственного мяса, немного погодялись и спросила. — Я могу его увидеть? Прежде чем ответить, хозяин отступил к своему креслу и сел. Потом посмотрел на меня. «Отведи ее в 305-ю палату», — распорядился он. Голос был монотонный, скучный, как будто он отвечал в зале ожидания на дурацкие вопросы проезжего о расписании поездов. Я отвел ее в палату 305, где под белой простыней лежало неподвижное тело и из разинутого рта вырывалось тяжелое дыхание. Люси не сразу подошла к кровати, остановившись в дверях, она смотрела на Тома. Я подумал, что она сейчас свалится, и подставил руку, но Люси твердо держалась на ногах. Потом она подошла к кровати и робко дотронулась до тела. Она опустила ладонь на правую ногу над щиколоткой и так замерла, словно надеясь вызвать или сообщить какую-то силу этим прикосновением. Тем временем медсестра, которая стояла по ту сторону кровати, нагнулась и стерла со лба пациента капельки пота. Люси сделала шаг едва к изголовью кровати и, глядя на сестру, протянула руку. Сестра вложила в нее салфетку, и Люси насухо вытерла ему лоб и виски. Затем вернула салфетку сестре. «Спасибо», — шепнула она. На простом заурядном добром лице немолодой сестры появилась профессиональная сочувственная улыбка словно на секунду внесли свет в уютную запущенную комнату однако люси смотрела не на ее лицо а вниз где шумно дышало лицо с отвисшей челюстью там никакого просвета не было немного погодя сестра объяснила что доктор стентон ненадолго случился и когда он придет Она даст нам знать. Мы вернулись к хозяину, который сидел по-прежнему прислонившись затылком к цветочному узору. Лиси сидела, потупясь, в другом кресле, ситцевые чехлы, горшки с цветами на подоконнике, акварели в простых деревянных рамках, камин с муляжами чурок придавали приемной уютный веселый вид и время от времени поглядывала на хозяина а я сидел на кушетке у стены и листал иллюстрированные журналы, из которых выяснилось, что мир за пределами нашего уютного уголка еще не перестал быть миром. Примерно в половине двенадцатого пришел Адам и сказал, что самолет с балтиморским доктором, вызванным для консультации, вынужден был сесть из-за низкой облачности и прилетит, как только туман поднимется. «Туман!» — воскликнул хозяин встал. «Туман, позвони ему, позвони и скажи, туман, не туман, пусть вылетает». «Самолет не может лететь в тумане», — объяснил Адам. «Ты скажи ему, мальчик, который там, этот мальчик, мой сын». Голос его не затих, он просто оборвался на таком звуке, как будто с трудом затормаживала тяжелая машина. Хозяин смотрел на Адама с возмущением и глубокой коризной. «Доктор Бернхам вылетит при первой же возможности», — холодно ответил Адам и, выдержав возмущенно-укоризненный взгляд хозяина, после короткой паузы добавил. «Губернатор, я думаю, что вам лучше прилечь, отдохнуть немного». «Нет», — ответил хозяин хрипло — «нет». «От того, что вы не отдыхаете, пользы нет никакой. Вы только напрасно тратите силы» вы ничем не можете помочь». «Помочь», — повторил хозяин. «Помочь». И сжал перед собой кулаки, словно пытаясь выловить из воздуха какую-то материю, которая растворилась, стала неосязаемой при его прикосновении. «Я бы очень...»